Глава 31. Верховный жрец сидит в бывшем тронном зале. Скрип стального пера по плотной бумаге наполняет помещение, кто-то откашливается. Для смены правящей династии нужно подготовить почву из тысяч мелких указов, заручиться поддержкой младших кланов и семей, настроить стражу и армию для подавления бунтов. Это все требует времени и очень много чернил. За окном дворец поливает мелкий дождь, оседает на стеклах крохотными бусинками, собирающимися в крупные капли, что сбегают вниз. Воздух густой и вязкий, как трясины. Столица утопает в тягостном ожидании, а сквозь шелест дождя пробивается далекий звон колоколов и звывания труп. Где-то там, на узких улочках, горожане толпятся у входов в храмы, несут пожертвования и зажигают романтические палочки в тщетных попытках задобрить богов. Они еще не знают, что договор будет нарушен, не догадываются о бедах, что обрушится на империю. Однако они чувствуют беду, как животное приближение шторма. Легкий укол нерешительности в сердце заставил жреца вздрогнуть и оглядеть собравшихся. Регенский совет, сосредоточенные и политики, веками оттачивавшие искусство интриг. За каждым огромная силы и финансы, а ведь они даже не догадываются, что бастард ложный. Если хоть один поразнает, весь план обречен, и вместе с ним обречена империя. Жрец прикрыл глаза, делая вид, что переводит дыхание и разминает затекшие пальцы. Договор с богами – это величайшее счастье и проклятие империи. Нет вечных родов, и новая императрица с легкостью может оказаться бесплодной, какой оказалась ее тетка, которая должна была сесть на трон вместо почившего императора в годы его юности. И что тогда? Неготовая к потрясению империя просто развалится на агонизирующее княжество, что исчезнут во тьме истории вместе с народом эльфов. «С вами все в порядке?» – спросил владыка севера, сидящий ближе всех. «Да-да», – протянул жрец, потирая глаза. «Просто утомился». «Понимаю, это бумажная работа, просто ужасно. Нет бы, как злодеям из баллад, плюхнуться на еще теплый трон и править. Век тех злодеев обычно недолг». С улыбкой сказла жрец окунул перо в чернильницу. Осторожно постучал кончиком о крае и начал писать, тщательно вводя каждый завиток. Закончив, посыпал лист золотым песком. Выждал, пока текст высохнет, и бережно сдул песчинки. Лист свернул, обмотал шелковым шнурком и запечатал сургучной печатью. Спрятал специальный тубус с гербом империи и отставил в сторону, к двум десяткам таких же. Завтра утром посланцы отправятся во все города, доставляя сообщения ключевым фигурам заговора. Дверь распахнулась, и в зал влетел гонец в мокром насквозь плаще. Побежал, оставляя на полу мокрые грязные следы. Возле жреца остановился, тяжело дыша, сгорбился и протянул тубус. Удостоверившись, что регент держит, торопливо удалился. Верховный жрец из задачи насвинтил крышку и вытряхнул в ладонь свернутый лист бумаги. Расправил и пробежал взглядом. Вздрогнул и выдохнул. Она что? Луиджина устроилась на козлах рядом с Орландо, вытягивает руки и ловит ветер пальцами. Лицо сосредоточено, а меж пальцев проскакивают едва заметные искорки. Отец наблюдает за ней краем глаза, следит за дорогой. За каретой пристроился крупный отряд в актийской страже, усиленный горными эльфами. Последних предоставил тридцатый клинок империи, стремясь загладить вину перед наследницей. Айнлан стоит на подножке, держась одной рукой за крышу, оглядывает окрестности. Убранные поля, взрыхленную землю и голые рощи. Встречные селяне и мелкие торговцы останавливаются, низко кланяются и ждут, пока пройдет процессия. В хвосте тянутся обозы с походными шатрами, инструментом и провиантом. А над каретой гордо реет знамя правящего дома, установленное по настоянию Кьера. Выходящий за тучь солнца сверкает на полированных пластинах доспехов вактийцев, отражается от луж и старается уколоть глаза. Ветер приносит сочные ароматы опавших листьев сырой земли и подступающей зимы. Орландо держит по воде, а возница, сидящий рядом, смотрит на него со странным выражением. «Где это видно, чтобы лорд самолично управлял каретой?» Орландо вздохнул и вернул по воде, говоря с легкой неловкостью. «Просто устал ехать. Дочь, пошли внутрь». Девочка кивнула и взмахнула кистями, будто стряхивая воду. Первая юркнула в услужливо открытую дверь. Последний внутрь на ходу забрался Айн Лан, сел рядом с Кером. Луи начала рассказывать магу, что у нее почти получилось заклинание, активно жестикулируя и повизгивая от восторга. «Оно такое колючее, как будто ежа гладишь, и теплое». «Ваше высочество, вы делаете поразительные успехи», — выдохнул Кер, широко улыбнулся. Мне потребовалось несколько лет, прежде чем почувствовал магический поток. Дочь повернулась к Орландо, а тот погладил ее по голове, перевел взгляд на бессмертного и спросил. «Нам это точно поможет?» «Без сомнений», — ответил Лайнлан Кионов. «Если императрица сумеет договориться с варварами, то поддержка пограничных областей будет абсолютно, а там сконцентрированы внушительные силы». «Не знаю», — пробормотал Орландо. Никогда не сталкивался с степняками или другими кочевниками. О, они вам понравятся. Глава 32. Дни сливаются в бесконечную череду, озвученную стуком копыт и скрипом колес. Иногда Орландо перебирается на козлы просто, чтобы развеяться. В середине дня вактийцы обычно затягивают строевую песню на родном языке, а после них петь начинают горные эльфы. На привалах Гордс устраивают тренировки, скорее напоминающие пляски с оружием, а вактийцы сидят вокруг и мерно хлопают ладоши. Кер учит Луиджину магии, а после девочка с довольным видом демонстрирует успехи орланда. Сам мечник обычно наблюдает за тренировками Айнлана и поглядывает на подаренный императором меч. Самому тренироваться совсем не хочется. Он грустно улыбается, представляя реакцию Серкана на такое вопиющее, даже преступное безделье. Порой на грани сна слышит брюзжание приемного отца, за которым обязан последовать мощный подзатыльник, но его нет. Ведь он сам убил старика перед троном Папы Римского. И этот момент он видит каждую ночь. С каждым разом все ярче и ярче, только вместо пропитанного кровью бога Серкана он сам. Орландо проснулся на глубоком вдохе, будто утопающий, вынырнувший из бездны. Сел, прижимая ладонь к груди. Сердце колотится о ребра, сотрясает тело, а со лба срываются огромные капли пота. Полок шатра приподнимается на ветру, открывая клочок звездного неба. Остро пахнет росой, но стихии бушуют вдали, до лагеря долетают глухие раскаты грома. Выйдя наружу, увидел хаотичные зорницы на горизонте. Лагерь спит, лишь в отдалении у костров сгрудился караул, и два стражника обходят периметр. Пограничные земли империи без степняков довольно неспокойное место. Каждая сволочь чувствует здесь себя в безопасности и безнаказанности. Однако именно здесь пролегают богатые торговые пути между актийским протекторатом, империи и несколькими независимыми государствами. Все из-за горного хребта, перейти которой задача, граничащаясь безумием. Орландо сел в тени шатра и поднял взгляд на небо. чернее черного со множеством ярких и разноцветных точек дня в палец, провел черту от самой яркой звезды к другой и еще. В родном мире люди видели созвездия в этом нагромождении огней, но Орландо никогда не мог сложить их в единую картину, как и сейчас. Опустил руку, вздохнул и как в детстве начал просто любоваться. Есть в звездах нечто, волшебное, по-настоящему прекрасное, пронзающая грудь необъяснимой тоской. Священники говорили, что это все небесный купол, а звезды – серебряные шляпки гвоздей, которыми Бог прибил черный бархат, за которым прячется солнце. Вот ведь бред. Орланды видел, как умелые ремесленники прибивают обивку к креслам. Получается красиво и надежно. Если звезды действительно гвозди Бога, то он их забивал в такой панике и спешке, что не вообразить. Нет, они нечто другое, куда более прекрасное. Ветер обдувает лицо, слизывает ошметки дурного сна и тревогу. Степняки уже должны были получить сообщение от Майон. Оказывается, с вактом они торгуют, поставляя меха и травы. Встреча, по уверению посла, пройдет близ границы империи в Великом поле. Орландо глубоко вдохнул носом, прикрыл глаза и прислушался к ощущениям. Кажется, он уже чует аромат терпких трав. Верховный жрец ходит в личных покоях, кругами вдоль стола, бросая взгляды на раскрытое письмо. Пальцы не находят покоя и цепляются за элементы одеяния, скрючиваются. Уши подрагивают, будто ловят отзвуки шагов за дверью. Губы сжаты в тонкую линию, голова опущена Выступил второй подбородок, а на шее собрались складки. Да какого черта она удумала? Или этот человечий выродок надоумил, бормочет жрец? Проклятие! Если ее убьют, то все хорошо, даже прекрасно. А если захватят в плен? Нужно будет собирать армию вторгаться в степь. Плохо, очень плохо. Жрец застыл у окна, глядя на свинцовый океан, застывший вдалеке. Великие воды скрыты серой дымкой. У берега скапливается туман, зыбкими щупальцами заползает в портовый район столицы. Заполняет улицы и карабкается к торговым рядам. А что если... Выдохнул жрец, кровь отхымнула от лица, придав коже землисто-желтый оттенок. Губы мелко затряслись. А что, если у нее получится? Спина похолодела и тело закололо. Жрец рухнул на колени. Сложил руки у груди и затвердил молитву. Сбился. Левая кисть поднялась к голове. Пальцы вцепились в волосы и потянули вниз, царапая лицо и увлекая за собой пряди. На коже остаются длинные красные полосы. Губы кривятся и открывают мелкие желтоватые зубы. Крах! По крайней мере, угроза краха. Поддержка лордов, пограничей и крестьян. Полномасштабная гражданская война. Этого нельзя допустить. Любой ценой. Жрец выхватил из складок одеяния узкий кинжал, задрал рукав и полоснул по предплечью. Сжал кулак, глядя, как из раны стекает кровь. Собирается в крупные капли и срывается на пол. Забормотал слова, известные крайне немногим. Тени в углах забурлили и потянулись по полу. Собрались женскую фигуру. Жрец отступил от нее, а великая тень небрежно откинула волосы за спину, сложила руки на груди и холодно посмотрела на эльфа. Глава 33. Карету сместили в середину отряда, а вперед ускакали в актийские разведчики. Горные эльфы идут с боков, периодически сменяясь, уставшие пересаживаться на телеге и вглядываются в горизонт. Лес остался далеко сзади, а впереди тянется холмистая равнина, покрытая зелено-желтой травой. Сильные ароматы шибают в нос, заставляют сердце колотиться чаще. Луиджина прилипла к окну и вглядывается в траву, и в спархивающих птиц, как кошка. Орландо привалился к дверце и дремлет, глаза дергаются под веками, но лицо спокойно Кер читает книгу, подперев голову кулаком. Айнлан полирует меч бархатистой тряпочкой, вглядывается в собственное отражение на клинке. По нему бегут тяжелые тучи, переполненные водой, готовые пролиться на землю. Стрекочут насекомые, в отдалении поют птицы. Орландо заворочился и распахнул глаза. Пару мгновений смотрел в потолок, затем подобрался и выглянул в окно. Вздохнул и бросил взгляд на подаренный меч. Желания браться за него еще нет. Конечно, при необходимости он использует его без раздумий. Пока лучше просто держать его при себе. Странно. Раньше с готовностью пробовал новое оружие, даже с радостью. серкан обучал пользоваться любым, от ножа до двуручного меча, хоть и делал упор на спаду. От раздумий отлег стук по дверце. Орландо вздрогнул и бросил взгляд в окно на верхового вактийца. Тот затараторил активно жестикулируя, и Айнлан пояснил, двигая лопатками. Впереди посольство степняков. Нам следует пересесть на лошадей, кочевники не считаются спешими. Для них есть только всадники. И мусор. Ясно, вздохнул Орландо и покосился на меч. Потянулся к нему и, едва коснувшись ножен, отдернул руку. Конь, предая ушами фыркает недовольны двумя наездниками, а особенно тем, что Луиджина вцепилась в гриву. Орландо держит по воде одной рукой другую упер в бок. Ветер треплет распущенные волосы, раскидывает по плечам, солнце искрится на прядях, превращая в жидкое золото. Куртка расфахнута на груди, как и белая рубаха. Айнлан едет по левую руку, похожий на статую в седле. С другой стороны, малый отряд вактийцев. Впереди из травы поднимаются пять темно-зеленых шатров, а навстречу скачет всадник. Конь под ним низкий и жилистый, на бегу потряхивает гривой. Степняк рослый, с широкими плечами и копной из сине-черных волос. Одет в рубаху из грубого льна, без рукавов, но с вышивкой. Приблизившись, оглядел гостей, широко улыбнулся, демонстрируя ровные крупные зубы, махнул рукой, скорее красуясь рельефными мышцами, и развернул коня. Проводил к шатрам, за два десятка шагов остановился и спрыгнул на землю. Орланды остальные последовали его примеру. У самого большого шатра выстрелились степники в легких доспехах и с изогнутыми мечами на поясах. Все огромные, как терцы с квадратными челюстями и грубыми чертами лица, будто высеченными из гранита встречу вышла седая женщина, высокая, на две головы выше Орланды, облаченная в цветное одеяние с геометрическим узором. Волосы заплетены в толстую косу, обернутую вокруг тощей шеи. Руки сложила под грудью, а кисти спрятала в широкие рукава. Остановилась в шаге от Орланды и Ловиджины, смерила холодным взглядом. Сухие губы разомкнулись с отчетливым треском. — Так значит, это будущая императрица врагов? А кто ты? Голос старухи сухой наотреснутый, будто деревяшки бьют друг о друга. Орландо вздрогнул. Она говорит не на эльфийском и не на вактийском. Язык похож на его родной. Отвечай, мальчишка, кто ты? Орландо сын Серкана. Старуха хмыкнула, задвигала губами, задумчиво глядя на мечника и не обращая внимания на девочку. Луиджина смотрит то на нее, то на отца. Уши подрабят любопытство и перевозбуждение. Над шатрами парит сокол, двигается по широкому кругу, не спуская взгляды с людей. Старуха улыбнулась, вынула ладони из рукавов, поклонилась, разводя руки. «Вольный народ приветствует тебя, бич божий, потом от Тилы!» Воины один за другим преклоняют колени и склоняют головы. Айнлан смотрит на них, не двигаясь, его актийцы зашептались. Луиджина скинула взгляд на застывшее лицо отца и шепнула. «Пап, что происходит?» «Они меня признали?» «Только его!» — скрикнул старуха на эльфийском, лицо скривилось от прощения. «И только он может войти в шатер!» «Пойдем, богоборец, не заставляй старую женщину ждать!» Услышав знакомую речь, энланд склонил голову, будто в раздуме Орландо ощутил спиной укол от его взгляда. Кер, стоящий за спиной бессмертного, вытянулся, прижимая книгу к груди. Уши мага провисли и касаются кончиками плеч, мелко подрагивая Орландо похлопал дочь по плечу, кивнул в сторону эльфов и сказал, иди к ним, я разберусь. — Почему она тебя так называет? — Бого-борец! — Не знаю, — солгал Орландо. Старуха дождалась, пока он подойдет, и двинулась к высокому шатру. Орландо идет по левую руку, глядя на полог и колено преклоненных воинов по обе стороны. Ветер треплет волосы, распахивает куртку. — Что вообще происходит? «Нечто очень важное для нас», — ответила старуха. «Я не понимаю». «Поймешь. Откуда ты знаешь мое прозвище?» «Она мне сказала, и не только мне». Старуха остановилась у входа, отступила в сторону и слегка приподняла полог Мотнула головой. в «Входи». Орландо починился, проскользнул внутрь и выпрямился. Помещение заполнено терпким дымом, отдающим степными травами и чем-то еще едва уловимым. Повертел головой, пытаясь разглядеть хоть что-то, шагнул вперед. Позвоночник прошибла молния, ударила в затылок. Орландо шумно выдохнул. Впереди из дымки проступил стол из темного дерева, отполированного до матового блеска. На столешнице лежит прямой меч с гардой, выполненной в форме сложных крыльев. Тусклый свет играет бликами на клинке, перетекает от река с садокончика. Скьевона. Губы задрожали. Орландо шагнул на негнущихся ногах, покачнулся и, едва не упав, вцепился в столешницу. На деревянную плиту закапали слезы. Мужчина торопливо утерся рукавом потянулся к мечу. Прикосновение к рукояти прошибло от кончиков пальцев до макушки. Ладонь вцепилась до хруста костяшек, а рука вскинула меч. Тот же вес, та же длина, те же ощущения. Это его скивона. «Но как? Как?» выдохнул Орландо, глядя на собственное отражение на клинке сквозь призрачную дымку благовоний. Глава 34. Грудь сдавливает, будто тисками. Орландо повел большим пальцем по клинку. Металл гладкий и холодный, отражает тусклый свет, пробивающийся через дымку благовоний. По краю зрения проступают видения прошлого, лица людей, фигуры Серкана и Гаспара. Мужчина медленно повернулся, опуская меч. Острие коснулось земли, и срезанные травинки осыпались в пыль. «Откуда у тебя этот меч?» — Сиппало выдавил Орландо, глядя на старуху стоящего порога. «Это подарок, который просила передать госпожа тьмы. Она сказала, что он очень важен для тебя, богоборец». «Да, это так». Дымка стелется под ногами, из него выглядывают верхушки трав. Краем глаза Орландо подметил бронзовый сосуд, сочащийся дымом, как кадила. Снаружи заржал конь, торопливо умолк, будто испугавшись собственной дерзости. Свет струится через отверстие в потолке и узким конусом падает на стол за спиной. «Нам нужно обсудить перемирие с Империей», — пробормотал Орландо. «Можно, если так хочешь, но совет кланов соберется через два дня. Мы выслушаем предложение, проклятое и примем решение». Это будет непросто. Многие все еще ненавидят врага. За что? вот и так многого не знаешь. Вздохнула старуха и сделала приглашающий жест. Присаживайся, мне нужно тебе кое-что рассказать. Морленд встал с ложи, откинул одеяло на спящую рядом эльфийку. Та заворочалась на смятых простынях, но не проснулась, только дернула ушами. Свет двух лун из окна упал на спину, бессмертного. Сухие мышцы и толстые жилы, стягивающие торс в подобие корсета, проступили с пугающей четкостью. Эльф надел штаны, механическим движением затянул ремень и, подхватив меч, пошел к выходу, плавный бесшумно, будто летя над полом. Длинный коридор поместья освещен светом малой луны, сочащимся через огромные окна. Тени от рам лежат на полу и перетекают на стены. Бессмертный идет, глядя перед собой, в середине коридора остановился и повернулся к стене. Оглядел масштабную шпалеру, запечатлевшую события столь древние, что сама империя появилась через тысячу лет после. В тусклом свете краски кажутся блеклыми, но даже так кровь выглядит настоящей. Давно умерший и забытый художник запечатлел масштабное сражение эпохи прибытия. Эльфы сражаются с людьми в латах и кавалерии, под огнем пушек и требушетов. Уши Морлана дрогнули, будто вновь слышат тот продирающий до костей грохот и лютые вопли, сплетающиеся с лязгом металла. За спинами эльфов на берегу потрепанные корабли, завалившиеся набок под собственным весом. У многих разрушены носы или пробиты борта, мачта одного переломленного основания и верхушкой зарылась в песок. У горизонта застыл циклопический шторм. Морлан ощутил легкую дрожь вдоль хребта, тень былых эмоций, что испытывал в той схватке. Вот он, в первом ряду, такой молодой, всего несколько тысяч лет от роду, с короткими волосами и двумя мечами, сражается против трех рыцарей. Художник изобразил мгновение, когда меч в левой руке вошел в щель забрала, а правый блокирует нелепый рубящий удар. «Хорошее было время», — одними губами сказал эльф. Первое завоевание война, растянувшись на несколько столетий, издобренная катаклизмами невиданной мощи. Рушились и вырастали горы, под уходили целые куски континента, а эльфы сплошным потоком захлёстывали войска людей, без намёка на жалость. Бессмертный прикрыл глаза, лишь бы на миг оживить картины багровых рек и земли, пропитанной кровью на две копья. Пирамиды, сложенные из голов, и благородный звон стали. Медленно открыл глаза и обернулся. Дальше по коридору в тени стоит женская фигура, Морланд склонил голову к плечу, положил ладонь на эфес и повернулся к незнакомке. «Вообще-то я шел потренироваться и не ждал гостей. Однако я давно не сражался с тенью. Думаю, это будет хорошая разминка». Женщина шагнула на свет, откинула черную гриву за спину и небрежно поклонилась. «Увы, я здесь не за этим». Достопочтенный первый клинок, верховный жрец, просил передать что ситуация резко изменилась, и вам приказано, приказано, фыркнул Морлан, шагнул к ней, не убирая руку с меча. — Слово в слово, — сказала тень, — приказано убить императрицу немедленно. — Даже так. Боюсь, жрец будет разочарован. Я не знаю, где она, и расстояние явно не предполагает немедленного убийства. — Поэтому он и выкупил для вас перенос туда и обратно. — На две минуты, — сказала женщина, выпрямилась и протянула руку. — Прошу, держитесь за меня. — Две минуты? Кто там с ней? — Айнлан Мак и тот человек? Мне что, еще чай попить над их телами? На ваше усмотрение. Бессмертный вздохнул, оглядел себя и покачал головой. Мне нужно переодеться. Убивать правителей в пижаме – это уж слишком. Глава 35 Орландо вышел под вечернее солнце, сощурился, глядя на закат, пробивающийся между двух шатров. Люди-эльфы сидят вокруг костров, над огнем булькают котелки и жарится мясо. Ветер срывает колючие искры, раздувает пламя. Вактийцы лениво играют в кости, спрятавшись от ветра. Вокруг сгрудились степняки, наблюдают с интересом. При виде Орланды из соседнего шатра выбежала Луиджина, порывисто обняла, будто боясь, что он не вернется. Следом показались Айнлан и Кер. Лица у эльфов встревожены а на человека смотрят с непонятным выражением. «Ты был там так долго!» — шмыгнув носом, воскликнула дочь, уткнулась лбом в живот. «Я испугалась!» «Я раньше отлучался надолго!» — с улыбкой ответил Орландо, гладя ее по волосам. «То другое!» «Все в порядке, они нам помогут!» «А сейчас я бы перекусил!» Орландо осекся, наблюдая, как тень центрального шатра вытягивается и раздвигается. Лагерь умолк. Хер вскрикнул и забормотал, делая пасы руками. У кончиков пальцев сгустился светящийся туман. Мак дернулся и осел на землю, царапая горло. Лицо налилось краской. айнланд подхватил его, осторожно опустил, не отрывая взгляда от тени. Воины вскакивают, выхватывая оружие, не вольно сторонясь. Тень вспучилась и лопнула ошметками серого. В центре стоит та женщина и морлан Первый клинок империи одет в черный дублет с золотыми пуговицами и красными лентами на левом плече. Угольные штаны и высокие сапоги с блестящими стальными носами. Молочно-белые волосы стянуты на затылке в конский хвост. В левой руке держит меч без гарды. Морлан медленно огляделся, небрежно поклонился Айнлану и шагнул навстречу. «Две минуты», — сказала великая тень, откидывая волосы за спину. «Время пошло. Хватит и одной». Айнлан выхватил меч и побежал на Морлана, крича Орландо. «Уводи Эльфы опередили степники бросившиеся на бессмертного со всех сторон. Морланд поморщился и... Орландо сжал челюсти до скрипа. движение первого клинка смазываются, а воздух вокруг пронзительно свистит и окрашивается алым. Люди распадаются на кусочки, не успев нанести удар. Лезвие меча наливается пылающим пурпуром, оставляет в сумраке размытый след. Великая тень стоит со скучающим видом и размеренно загибает пальцы. Досчитав до пяти, начинает разгибать. Тень Морлона вытягивается, но не отлипает от ног женщины. Айнлан налетел на Морлона, изворачиваясь и нанося косой рубящий удар. Клинки сшиблись плоскостями заскользили друг под другу. Эльфы закружились на залитой кровью земле среди крошевого тел. Обменялись быстрыми ударами, едва воловимым взглядом. Маска разлетелась на куски и бессмертно откинулся назад всем телом. Выпрямился, зажимая лицо. Меж пальцев обильно бежит кровь, стекает по руке, к локтю пачкая рукав. «Ну вот, еще одна метка позора», — посмеялся Морлон. «Тебе следовало уйти на покой после первой». Из-за шатров выбежали оставшиеся степники с короткими луками. Воздух загудел от частых щелчков тетив, а эльф со скучающим видом закрутил мечом. Стрелы обрушились на него градом и осыпались под ноги, изрубленные. Одна ударила Айнлана в плечо, другая вонзилась в бедро. Пятый клинок со стоном повалился на тела, не отнимая ладони от лица. Луиджина закричала, дергая Орландо за руку. Мечник глянул на нее, на старуху, выбежавшую из шатра. Подтолкнул дочь к тепнячке и крикнул «Уводи ее!» «Ну нет!» — отозвался морланд двигаясь к ним и продолжая отбивать стрелы. «Я пришел за ней!» Старуха схватила Луиджину за руку и потащила в сторону. Орландо со Скивоной загородил их. — Ладно, полторы минуты у меня есть, — вздохнул эльф. — Можно немного развлечься? Тень скривилась и сокрушенно покачала головой, глядя, как Орландо наносит первый удар. Лучники прекратили огонь и последовали за старухой к лошадям. Морлон небрежно отвел в выпад, подцепив кончик меча острием и не сбавляя шаг. Скиевона проскользнула под клинком и устремилась к груди. Морланд отскочил, выставив меч перед собой. Опустил взгляд на короткий порез, вспоровший дублет. «Занятно — Занятно. Орландо смолчал, завел левую руку за спину и сжал ремень. Встал в классическую стойку, нога выдвинута вперед, а острие меча смотрит в грудь врага. Морланд фыркнул и взорвался каскадом движений. Меч раскалился весь, а лезвие сверкает, подобно солнцу. Во все стороны летят огненные искры. Орландо парирует, не спуская взгляда с эльфа. Контратакует скользящими по клинку уколами. Морланд кривится. Но глаза постепенно расширяются, брови ползут все выше. Губы сжались тонкую полосу. Кожа на лице натянулась, выделяя скулы и глаза. Человек отступает шаг за шагом, приноравливаясь к темпу и манере боя. Кровь из прокушенной губы стекает по подбородку. 30 секунд. Напомнила тень, глядя на поединщиков, задумчиво накручивая прядь волос на палец. «Заткнись!» — рыкнул Морлан, наседая на человека. «Девочка уже далеко». «Плевать!» — лицо эльфа расколола кривая улыбка. В глазах плещется безумие, граничащее с экстазом. Орландо отклонился от уколов в шею, рубанул по кисти, пользуясь отсутствием гарды. Морлан отдернул руку, перебросил меч в другую. Скорость ударов возросла еще. Орландо попятился, отбивая и чуть горбясь, сощурился, выбирая момент для атаки. Меч поймал Скьевону сильной стороной, скользнул к острию, откидывая. Эльф шагнул следом, будто приглашая нанести рубящий с разворота. Не дождавшись его, вывернул кисть, отбрасывая Скьевону. Вытянулся и схватил за запястье, рванул на себя. Смачно хрустнуло. Орландо недоуменно опустил взгляд на клинок, вошедший в левую сторону груди под острым углом. Изо рта плеснула кровь, залила подбородок и выплеснулась на грудь. Морлан медленно проворачивает меч, глядя в глаза и продолжая сжимать запястье. Тень покачала головой и хлопнула в ладоши. А время вышло. Она и эльф втянулись в сумрак. Орландо покачнулся и рухнул на колени, не спуская взгляда с раны в груди, из которой толчками выплескивается кровь. Обмякнув, завалился на бок и остался лежать. Глава 36. Серебряный кирпич обжигает лицо холодом, а липкий туман подбирается со всех сторон, заползает на ноги и будто просачивается сквозь плоть, замораживая кости. Грудь терзает мучительная боль. Орландо закашлялся и раскрыл глаза, застонал и пополз, силились разглядеть хоть что-нибудь. Теплая ладонь легла на щеку, погладила и неведомые силы приподняла над землей и осторожно поставила на ноги. Мотнув головой, сочурился и сфокусировал взгляд на стоящий перед ним черноволосой ведьме. «Ну каково это быть мертвым?» – спросила она, отступая на шаг. «Больно!» – прохрепел Орландо, прижимая ладонь к груди и кривясь. «Я думал, мертвые вообще ничего не чувствуют». «А как же рай или ад?» «Я в них не верю. Человек, перегрызший ангелу глотку, не верит в рай. Довольно иронично, не находишь?» Мне сейчас совсем не до этого. С Луиджиной все в порядке. Ну, не считая, что она сидит у тела отца, у которого дыра в груди. Да, она в порядке. Орландо скосил взгляд вниз, отнял ладони, выругавшись глядел опаленные края раны. Раскаленный клинок прошил его как масло и прошел через сердце, разделив надвое. И то хорошо, выдохнул мечник, перевел взгляд на ведьму. И что теперь? Все очень просто. Сейчас ты проснешься и пойдешь убивать верховного жреца и всех заговорщиков. Во главе армии, конечно. Если повезет, бог войны решит наведаться и помочь. Погоди, я ведь мертв. Ведьма вздохнула и покачала головой. Туман стелется по серебряной дорожке, забивается в щели меж кирпичей, будто в дымоход. Дурашка, ты перестал быть живым, когда упал в бассейн с кровью бога. Ни мертвый, ни живой, ты чудовище бога, отринувшее его. Рана зарастает, скоро очнешься. Помнится, у Гаспара и Серкана все заживало моментально, буркнула Орландо. Зашипел, водя пальцем по краю раны. Они получали кровь регулярно, подметила ведьма. Логично. Но этот план, спойди и убей, выглядит слишком просто. Конечно, тебе еще нужно убить местного бога, желательно отвечающего за войну. А для этого его нужно выманить в материальный план бытия. Но как мне это сделать? А я почем знаю? Кто из нас человек действия? Синьор, попаду в плен и убью всех. А если я не смогу выманить этого бога? Ведьма тяжело вздохнула, попятилась, взмахивая рукой. Туман поднимается вокруг нее, окутывает фигуру, смазывая очертания. Пока она не исчезает вовсе. Ты останешься бессмертным чудовищем, которое рано или поздно обезумеет от жажды крови. Вот и все. Твоя дочь вообще все вокруг превратятся просто в средства по ее добыче. Но в этом мире нет той искры, что была в твоем. Ее больше нигде нет. Ты будешь метаться по земле, убивая всех, не в силах утолить голод, и все больше сходя с ума. Голос ведьмы истончается, превращаясь в шепот, звучащий прямо в голове. Орландо сжал ладонь на груди, сдвигая края раны, оскалился, пережидая вспышку боли. Верховный жрец швырнул кубок в дальний угол, рубиновое вино протянулось шлейфом капель и запятнало дорогой ковер. Кубок лязгнул о стену и упал, расплескивая остатки на паркет. — Ты что? — вопль заметался меж стен, взлетел к потолку. морлан остался неподвижен, молча глядя на беснующегося. Жрец рывком смелся с тола бумаги и чернильницу с запасными перьями. Грохнул кулаком и задыхаясь, рухнул в кресло, схватившись за грудь. «Тебе было сказано, убить девчонку и все. На нее даже твоя клятва не распространяется. Она ведь отродья». Голос жреца истончился до комариного писка, нижняя челюсть мелко трясется, а лоб покрыт капельками пота. Морлон взирает на него сверху вниз с ледяным безразличием. «Все пропало, все пропало, теперь гражданская война, империя сгорит. Ты понимаешь это? Понимаешь?» «Да», — ответил Морланд, подошел к сообщнику, наклонился и рывком ухватил его за челюсть, сдавил, вынуждая смотреть в глаза. «Пусть горит, пусть слабо умирают миллионами, так даже лучше, веселее», — толкнул жреца на спинку кресла и, развернувшись, вышел из кабинета, оставив дверь приоткрытой. Заговорщик сполз и бессиленно положив руки на подлокотники. Волосы растрепались, и лицо окончательно растеряло остатки величия, превратившись в личину тщедушного старика, впавшего в глубочайший маразм. В щель просунулась черноволосая глава мальчишки. Бастард тойкнул, увидев дядю, и вбежал внутрь. У самого кресла запнулся, а ворох бумаг и налетел на жреца. Попытался вскочить, но тот, приобняв, удержал. «Дядя, с тобой все в порядке?» «Да, Салес Ригел, да, солнце мое. Просто немного перенервничал». Ладонь, тощая, с пергаментной кожей, пригладила волосы, и мальчик утнулся лбом в грудь, шумно всхлипнул. «Я, я испугался, что ты, как и мама. Все хорошо, я еще крепкий. Все будет хорошо». Жрец торопливо запротянул голову, чтобы мальчишка не увидел выражение лица. Добавил изо всех сил, стараясь удержать в голосе силу и уверенность, твой дядя о тебе позаботится.